Мы с Шарон жили в соответствии с той рутиной, которая свойственна работе на конвейере. Заканчивали работу, ехали на автобусе до нашей квартиры, быстро перекусывали и затем бежали в танцклуб. Если я не танцевала, то проводила время с Дэвидом и его друзьями. Дэвид был для меня больше, чем просто братом. Он был моим лучшим другом. Если я оставалась дома, что бывало довольно редко, Доставила пластинки и танцевала одна в своей спальне. Я просто должна была танцевать. Я обожала танцы. С Уэлли Майроном я познакомилась в танцклубе, но он был не похож на других ребят, с которыми я встречалась. Умом и начитанностью он сразу произвел на меня впечатление. Он был личностью и всегда улыбался. И все, кто был в его окружении, тоже улыбались. Он был из числа тех, кто может зайти в угловой магазин за молоком и два часа проболтать с продавцом. Уэлли мог говорить с кем угодно и о чем угодно. В нем совершенно отсутствовала неприязненность. Я это увидела в тот первый день знакомства. Уэлли был совершенно не способен сознательно оскорбить кого-то. Мы встречались полтора года, прежде чем поженились в июле 1970 -го. Мне было 22, и я сразу же забеременела. Беременность проходила тяжело, с тошнотой по утрам, днем и по ночам. Вечера после работы Уэлли проводил со своими друзьями, обычно гоняя на мотоциклах, но к половине восьмого всегда был дома. Он хотел побыть в обществе жены, но ему приходилось принимать недомогание жены, связанное с близким появлением ребенка. Порой одно решение меняет всю вашу жизнь. И решение не то, которое принимаете вы сами, или хотя бы знаете о нем. Когда у меня начались схватки, доктор решил ускорить процесс двумя основательными дозами питоцина. Потом уже я выяснила, что он спешил на вечеринку, и хотел поскорее покончить с этой проклятой процедурой. Последние три сантиметра выходили почти два часа. Выход плаценты прервал шок, в который я впала, так что пришлось вернуть меня к родам, но плаценту полностью так и не извлекли. Шесть недель после родов у меня не прекращалось кровотечение, так что меня спешно положили в реанимацию. Я всегда хотела назвать дочь Джоди Мари. Я мечтала об этом с юных лет, и теперь у меня была дочь. Джоди Мари Майрон. Сердце мое разрывалось от желания проводить с ней время, обнимать ее, разговаривать с ней и смотреть ей в глаза. Но хирурги заставили меня лежать плашмя на спине. Моя гормональная система полностью разбалансировалась. Я мучилась головными болями, бессонницей. Вся была в холодном поту. Через два года и после шести операций мое здоровье не улучшилось, и мой врач предложил эксплоративную хирургию. Проснувшись на больничной кровати, я выяснила, что у меня удалены оба яичника и матка. Физическая боль была сильной, но еще хуже было понимание, что больше я не смогу иметь детей. Я предполагала, что меня ждет только внутреннее обследование и не была готова к такому исходу, к такой внезапной и глубокой менопаузе. Мне только что исполнилось 24 года. Живот был исполосован шрамами, в сердце жила печаль, и я не могла взять дочь на руки. Занавес опустился, и все погрузилось в темноту». Когда несколько месяцев спустя я все же пришла в себя, Уэлли уже не было. Не то, что он вообще отсутствовал. Именно тогда я заметила, что главным для Уэлли стала выпивка. Если он отправлялся на рыбалку, это означало выпивку. Если он уезжал охотиться, это была выпивка. Даже езда на мотоцикле была связана с возлияниями. В последнее время он перестал появляться, как обещал. Он отсутствовал допоздна и никогда не звонил. Он приходил домой пьяным, и я ему говорила. «Что ты делаешь? У тебя больная жена и двухлетний ребенок». «Да мы просто рыбачили», — отвечал он. «Я немного перебрал. Подумаешь, большое дело». Когда я проснулась на следующее утро, он уже ушел на работу. На столе в кухне я нашла записку. «Я люблю тебя. Я не хочу бороться. Прости». Уэлли мог не спать и всю ночь писать мне длинные письма. Он был талантлив, он умел красиво излагать свои мысли. И каждое утро, когда читала эти письма, я любила его. Понимание того, что мой муж закоренелый пьяница, пришло внезапно. Но принятие решения потребовало долгого-долгого периода.